В городке глухо бухал соборный колокол. Церковь полна народу. Весь базар привалил к собору. На возах остались ребятишки и старухи. Народ с нетерпением ждал, что скажет возвратившийся Василий Захаров. Во алтаре перед иконостасом и в понекодилах вздули огни. Воеводы не было, он в ночь сбежал. Перед началом молебна нам вон взошёл смущённый с лихорадочным румянцем на впалых щеках Василий Захаров. Народ замер. Народ широко открыл глаза и уши. Василий Захаров всё так же чинно в пояс поклонился народу на три стороны, огладил белую бороду и начал надтреснутым, втрепете голосом. Удастился я на старости лет Зрете очами своими царя нашего. Это воистину наш царь, наш государь великий. Поклонитесь ему и послужите ему, ибо паки реку он наш. Началось в соборе, а потом и в ограде, и на площади людское смятение, радостный народ кричал не переставая. Царь Батюшка царь наш идёт сюда, государь великий. Ребята, дуй в колокола, айда на встречу батюшке. Мужицкий царь со свитой, с счастью войска пышно приближался к городку. И был он встречен со славой, счастьем, с колокольным звоном. Допустил народ до своей белой руки, а Василий Захаров трижды обнял сказал ему, — будь здрав, отец, надежда моя. Старик всхлипнул. Весь вид мужицкого царя был строг и на особицу решителен. Еще дорогой Емельян Иванович намекал приближенным, что сегодня в соборной церкви случится такое диво, что все ахнут, и многие сегодня же, может быть, Решаться головы своей. Все с трепетом ждали чего-то необычного. Но на темной паперте, когда Пугачев протискивался со свитой внутрь собора, Два его атамана, Федулиев с Твороговым, толкнув его локтем в бок, Мрачно процедили сквозь зубы. — Ты, Ваше Величество, брось-ка! Брось, что затеял! Ты амператор, а не кто-нибудь! Смотри, брат. Царь взглянул в сурово-загадочные лица приближённых, подумал: "Эх, зря я горбатого в разведку услал". Смутился по газам. И повелено им было поминать на их тенях попрежнему Петра Фёдоровича III, самодержца всероссийского. Тем временем комиссия с Долгополовым въехала в Петровскую крепость, обнесённую деревянной рубленной стеной с башнями. Подячий Местеров встретил приезд их в Воеводской канцелярии, объявил им, что комендант крепости и воевода дня за два до вступления Пугачёва в крепость убежали в степь и неизвестно, где схоронились.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 до да с казаками и товарищами своими свяжусь глядишь дело государственное враз завершим сначала дело а уж после того деньги остави трифоныч заметил строго галахов от столь неприятных для него слов прохиндей закатил глаза и верхняя губа его задёргалась Конечно, ваше дело, господа офицеры, сказал он. Только мною сие не согласуемо будет со словесной инструкцией его светлости князя Орлова мне данной. Галахов насупись молча сидел на кожаной сумке с серебром и червонцами. С большим трудом, добыв подводы, комиссия выехала в Саратов, куда я прибыла на другой день утром. По Московской улице выбрались на площадь. Человек до полутораста торговал здесь различными припасами. Покупая продукты, долгополов спросил прасолов: "А где у вас в Саратове начальство?" "Никого нет, милостивец, город пуст, только и народу, что здесь на площади. Да и тот дней пять как собрался. Кто разбежался на стороны, а кто с батюшкой ушёл". Комиссия решила сделать в Саратове продолжительный отдых, и пока разыскивают по окрестным деревням лошадей, расположилась на площади возле торговых шелашей. Разожгли костёр, стали готовить пищу. К костру один по одному собирались старики, завязались разговоры.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 Ой, и много злодей бедственных дел натворил. Великие злости от него в городе были. Просто на удивление, перебивает его другой беззубой со испитым лицом. Хошь и злодей он, это верно, а матри сколь много народу к нему преклонилось. Первым делом вся артиллерия, вся инженерская часть, весь гарнизон да и в придачу сот шесть команды. Во! Да как же им не стыдно присягу приступать! Возмутился Галахов, и его открытое горбоносое лицо выразило неподдельный гнев. Долгополов криворота ухмыльнулся, а старик сказал, «Да ведь он, ваше высокоблагородие, злоковарной хитростью всех опутал. Вторым делом артиллеристы...» 24 орудия подарили Пугачу совсем снарядом а своего начальника князя Боратаева связали до да Пугачу в руки наполучи во как глаза беззубого старика злорадно засияли в голосе послышались горделивые нотки да не жто один боратаев Воскликнул третий старик, пытаясь смягчить разглагольство не товарища. Он был благообразен, хорошо одет. Ещё немец какой-то схвачен был, великий книжник, звездочёт. Его сама царица, будто бы, прислала выведать, да высмотреть, можно аль не можно промеж Волгой да Доном канаву пропустить. Да ещё четырёх из начальства. тем да многих хватали яко неблагопокорных старики говорили долго путая один другого перебивая и как оказалось потом рассказы их были не вполне достоверны